Самое ужасное, что вся эта история правда, и возразить не абсолютно нечего. Хилда Джинс сказала, что если папа приведёт меня в магазин, и я верну парик, то она не выдвинет обвинений. Она не хочет, чтобы в дни после рождественской распродажи у неё в магазине красовался лысый манекен. Папе пришлось вести меня к Вернанну, вызвалять парик. Так что теперь Вернанн снова лысый. Сегодня утром в 7:30 Папа привёл меня к театральному магазину Elwood, и мне пришлось стоять там до 8, ждать открытия. Наконец пришла миссис Джинкс. Я попыталась всучить ей парик, но она заставила меня пойти и положить его туда, откуда взяла, это был кошмар. Ни одного посетителя ещё не было, и все продавцы стояли за прилавками и пялились на меня. Было слышно, как тикают часы. Мне пришлось пройти мимо галантерейного и пищебумажного отделов. А когда я приблизилась к стойке с вышивками, старуха, что там работала, сказала: "И как тебе не стыдно, да к тому же перед Рождеством". Этот магазин длинный, наверное, в милю, а отдел готовой одежды для детей находится в самом конце. После того, как я надела парик на голову этому тупому манекену, на обратном пути мне снова пришлось идти мимо всех этих людей и старуха с вышивками сказала: "Позор, позор". Видя на волю, я испытала самое большое облегчение в жизни. И я вам скажу, театральный магазин Элвуд навсегда потерял одного из своих лучших покупателей. Представьте, так испортить Рождество бедному лысому мальчику. 30 декабря 1952 год. Сегодня сходила в аптеку Бигби. Купила подарки для Пич и Вигом и Улысур. на свои рождественские деньги для пичи нашла средства для укладки волос Royal Crown и румяна. Для Улы Сур красивые белые пластиковые солнцезащитные очки с зеркальными линзами, через которые тебе видно всех, а твои глаза никто не видит. И себе такие купила. Буду ходить в них на заседания клуба юных дебютанток в следующем месяце. Нам предстоит беседа на тему: как сервировать стол для вечеринки. Так я теперь могу незаметно спать, и если захочу, никто не заметит. После Рождества в нашем классе появился новый мальчик, Флика Хикс. Раньше он учился в военной школе, но ему там очень не нравилось, и он вернулся сюда. Вы не поверите, он, как две капли воды похож на Джонни Шеффилда. У него вьющиеся волосы, и он остальным тоже похож. Некоторые скажут, я хвасталась, что имела самый большой успех в рождественском спектакле, но вот статья «Миссис Дот» в колонке «Пара слов о Дот» слово в слово. Сегодня представляю вам драматургический обзор ежегодного рождественского шествия, устроенного начальной школой «Магнолия Спрингс». И вот что хочу сказать. Молодцы, ребята! Как всегда, подробный отчет с места событий. Знаете, в любых театрах все идет примерно одинаково, И темперамент сдешних актёров не отличается от бродвейских. Насколько я понимаю, у нас произошла небольшая размовка между мисс Кей Боб Бенсон и мисс Пэтси Руф Когинс и мисс Эми Джос Найтс, которые втроём претендовали на роль Девы Марии. И должна заметить, их режиссёр, миссис Сибилла Андервуд, прекрасно разрешила проблему, вырезав роль Марии из пьесы и предоставив трём юным леди роли трёх волхвов. Однако Марии остро не хватало в столь популярной сцены в Хлеву. Майкл Рамел, исполнявший Иосифа, за одну прочитал часть диалога за Марию и был великолепен. Вифлеемскую звезду сыграла маленькая Летти Хоукинс, чья мама Грейси президент местного филиала Вифлеемской звезды. Летти была сногсшибательна в оловянной фольге. Как обычно шествие закончилось знаменитой сценой у яслей, и самым ярким событием этой сцены Было неожиданное явление Санта-Клауса, сыгранного нашим многоуважаемым директором мистером Викари, которого сопровождал пасхальный кролик в исполнении его жены Хони. И, насколько я поняла, весь её костюм состоял из разноцветных салфеток Kleenex. Но звездой вечера стала Дези Фей Харпер, юная дебютантка, которая сыграла матушку Гусыню и представила нам самых очаровательных малюток не только сдешнего театра, но и Бродвея. Дейзи Фей была неподражаема и смешила нас великолепными непринуждёнными репликами. Это было поистине оскаровское выступление. Ей-богу, надеюсь, среди зрителей не присутствовали какие-нибудь знаменитые продюсеры, иначе наша Дейзи Фей мигом переманит на главную роль в Голливуд. Представление было шикарное. Особая благодарность Джимми Беку. хиа терьерша по кличке леди сыграла роль верблюда